Она заметила, что граф Валуа поблагодарил ее, безмолвно опустив веки. Филипп Отье, слегка опершись на подлокотнике кресла, медленно взмахнул рукой. — Я восхищен, Робер! Я просто восхищен вашим теперешним пылом, с каким вы отстаиваете ныне волю моего отца, хотя при жизни не слишком склонялись перед его судом. Что ж... С годами, видно, вы образумились. Но не беспокойтесь. Именно воля моего отца мы и творим здесь. Разве не так, дядушка? Добавил он, повернувшись к Людовику де Эвре. За последние полтора месяца его сводный брат Карл Волуа и его шурин Роберт Артуа так досадили Людовику де своими интригами, что он не мог отказать себе в удовольствии поставить их на место. То установление, на которое вы ссылаетесь, Роберт, ценно для нас как принципиальное решение вопроса, а не тем, что там названы те или иные имена. «Ибо если подобный случай в королевской фамилии произойдет, скажем, через пять, десять 10 или сто лет, то ведь не будешь же приглашать моего брата Карла стать регентом королевства, хотя от души желаю ему долгой жизни». «Но», — воскликнул он с неожиданным для такого невозмутимого человека пылом, «но не создал Господь Бог Карла бессмертным, лишь для того, чтобы тот каждый раз бросался занимать опустевший трон». Если регентом следует назначать старшего из оставшихся братьев, то, понятно, им должен быть Филипп. Именно поэтому мы почтили его своим выбором. И не возвращайтесь, пожалуйста, к уже решенному вопросу». Присутствующие подумали, что Робер разбит на голову. Но, видно, плохо они его знали. Робер сделал два шага вперед, наклонил голову, подставив свой жирный загривок солнечным лучам, заглядывавшим в витражи. Его огромная тень, темная, как угроза, распростерлась на плитах пола, коснувшись ног графа Пуатье. В распоряжениях покойного короля Филиппа возразил он ничего не сказано насчет королевских дочерей, ни о том, что им следует отказываться от своих прав, Не о том, что ассамблея пэров правомощны решать вопрос, будут ли они править государством. Сеньоры герцога Бургундского одобрительно закивали головами, а герцог Эд, не удержавшись, крикнул. «Хорошо сказано, Робер, я об этом как раз и собирался говорить». Бланка бритонская снова обвела собрание пронзительным взглядом своих живых блестящих глаз – Конетабль досадливо шевельнулся в кресле. Соседи услыхали, как он чертыхается, и все сразу поняли, что сейчас разразится гроза. — С каких это пор? — спросил герцог Бургундский, подымаясь с места. — С каких это пор подобное новшество введено в свод наших обычаев? Боюсь, что только со вчерашнего дня. С каких это пор королевским дочерям, за неимением наследника мужского пола, отказано в праве наследовать отцовскую власть и корону. Тут поднялся конетабль. «С тех самых пор, мессир герцог», — произнес он неторопливо, что, очевидно, входило в его расчеты, «с тех самых пор, как мы не можем быть полностью уверены, что та или иная принцесса рождена действительно от своего отца, в чьи преемницы ее прочат. Так знаете же, что говорят на сей счет люди, и что десятки раз твердил нам на малых советах Карл Валуа. Франция слишком прекрасная и слишком огромная странами, сир-герцог, чтобы можно было без согласия перов короновать принцессу, коль скоро мы не знаем, дочь ли она короля или дочь конюшева. Угрожающая тишина нависла над залом. Эд Бургундский побледнел. Советник Гиом де Мелло, приставленный герцогу по настоянию, герцогини Агнессы, зашептал ему что-то на ухо, но тот ничего не слышал. Всем показалось, что герцог вот-вот бросится на Гоше де Шатийона, который спокойно ждал Атаки, напружив мускулы, выпитив грудь, сжав кулаки.